Глава 18. Д'Артаньян придумывает план. Ато знал Д'Артаньяна, пожалуй, лучше, чем сам Д'Артаньян. Он знал, что ему достаточно заронить в изобретательный ум Гасконца какую-нибудь мысль, подобно тому, как достаточно бросить зерно в тучную и плодоносную почву.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 «Они, кажется, заядлые реалисты, заметил Грослу. «Вот именно. Тем больше у них причин злиться на нас за то, что мы взяли в плен Стюарта, которого, смею надеяться, там ожидает славная расплата». «Еще бы», — усмехнулся Грослу. «Для этого мы и везем его в Лондон». «И, надеюсь, не спускайте с него глаз». «Еще бы». «Вы видите, у него поистине королевская свита», — прибавил, смеясь, офицер. «Да, конечно»